Это был последний, более или менее тёплый вечер этой осенью. В воздухе уже пахло первым снегопадом, природа оцепенела в его ожидании. На это всё теперь мне не было близко. Я не буду шнырять по чужим лесам, не буду прислушиваться к звукам, несущим угрозу, и рвать жилы в одном выверенном рывке, который каждый раз может стать последним. Теперь у меня совсем другие планы. на жизнь. Я вдохнул полной грудью и перевёл взгляд на показавшуюся из-за поворота машину Тахира. Он возвращал Ксению после выходных. Девочка, как обычно, радостно кинулась мне навстречу, прыгнула в руки и принялась выяснять, когда же придёт волк. Скоро, пообещал я. Становится холодно, а ему, как и всем, хочется тепла. А мы домой его можем взять, зашептала она громко. «Посмотрим», — улыбнулся я. «Побежишь к маме?» «Да». Когда Ксения скрылась в доме, я глянул на Тахира. Что-то он сдал в последние дни, и тут мне вспомнились слова Катерины о том, что его любимая женщина жива. «Ты как?» — вгляделся в его лицо. «Так себе», — покачал он головой и уже хотел направиться в дом, но я придержал. «Расскажешь? Я хотел бы знать, что с тобой происходит». Но он долго смотрел на меня, хмурясь, и я вдруг явно почувствовал ту трещину, которую он отворачивал от меня всё время. «Я не знаю, как тебе сказать», — сдался он и вытащил пачку сигарет. «Будешь?» «Нет». Он закурил и опустился на ступеньку. «У меня есть избранная. Я поставил ей метку, спасая от смерти. Её приговорили к пяти годам реабилитации». Я только бровью повёл, сужая на нём взгляд. Захотелось закурить. Я думал, тебе Катя нравится. С Катей мы познакомились, когда мне понадобилась помощь с этим всем. Выдохнул он вместе с дымом. Я знаю, что нравлюсь ей, но это для меня ничего не значит. Почему ты молчал всё это время? Мне никто не может помочь, кроме той, которая... Он замолчал и стиснул зубы. Я на таблетках, а по ощущениям, будто босиком на углях. Как так вышло? — И двадцать пять, Эль, — усмехнулся он. — Мне сорок пять, и зверь её выбрал за одну минуту. Я не мог дать ей умереть. Теперь же от всего этого ада меня отвлекаете вы с Кариной и Ксенией, и иногда работа. — Твой магазин? — Не было никакого магазина. Никогда. Он помолчал под моим испытывающим взглядом. Я уже был готов услышать что угодно. Я всю жизнь был следователем, причём в самом дерьмовом отделе, который можно придумать. А хотелось за людьми вне системы. Смерть Полины подкосила настолько, что я ушёл в работу с головой. А когда нашёл другую, меня лишили должности за нарушение инструкций и повысили до судьи. Чёрт, но ты никогда не пахни чем таким, дал я волю эмоциям. У меня квартира в городе. Стачало в душ, сменить шмотки, потом к вам. Почему не говорил? Эльдар, я сотрудник предбанника газовой камеры, глянул он на меня сурово. Ну, Руслан же ликвидатор. Это не одно и то же. Ликвидаторы только приводят приговоры в исполнение. Я доказывал вину и сажал за решётку, а теперь приговариваю к смерти. Тебе нечего стыдиться, кто-то должен Поление было не место во всём этом, матнул он головой. Она создавала для меня особенную жизнь, в которой можно было временно забыть о том, кем я являюсь. Я не мог смешать её и всё то, от чего хотелось отмыться. Нет варианта бросить это всё. До появления Полины вариантов не было, да и желания. Я не задумывался о том, что достоин кого-то типа неё, а когда позволил себе это, понял, что пора завязывать. У меня оставалось 6 лет до окончания контракта, а потом можно было выйти из всего этого и зажить жизнью, о которой я мечтал. Но мне не повезло. Знаешь, я так злился, зло усмехнулся он. На Полину, что бросила здесь одного, на судьбу, которая ни черта не дала шанса. Я пропадал в отделе сутками, лишь бы не вспоминать того, что так хотел совсем недавно. А теперь появилась Марина. «Ты просто мастер в умении скрывать свою настоящую сущность», — осторожно заметил я. Казалось, передо мной совершенно незнакомый мне тип, и говорить надо было о нем, но выходило коряво. «Ты просто никогда особенно мной не интересовался», — усмехнулся Тахир грустно. «Сначала был маленьким, а потом видел только Карину». Я напряженно моргнул, чурясь на дым от его сигареты. «Пожалуй, он прав». Я никогда особо не лез к нему в душу. Ребёнком опасался разозлить, взрослым считал, что каждый из нас имеет право на свою жизнь. Мне было удобно, что он не лезет в мою, и я в ответ не лез к нему. Ты хотел другой жизни, предположил я. Поэтому усыновил меня. Я хотел дать кому-то шанс на лучшее. Мне казалось, что это всё, на что я способен. Может, пора дать шанс себе? Это же неплохо, что у тебя кто-то есть. Нет её у меня. Но он затушил сигарету в пепельнице и поднялся. Я побегаю по вое немного, прикроешь. Так не нужно же. Чёрт, забыл, усмехнулся он. Вот так живёшь, по ушам в привычках, а они вдруг становятся ненужны. Тахир направился в гараж, а я продолжал смотреть ему в спину. Непривычно. Я всегда знал, что у меня есть этот тыл, хотя будто и не нуждался в нём, но с ним было спокойнее. А теперь его не стало. Я наивно полагал, что окончание моих проблем сделает его счастливее, но, видимо, для этого уже поздно.